оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы и тоже стал с оттяжкой кидать задними лапами землю. Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей в поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку. «Звери! Птицы! Насекомые!»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 Он высоко подскочил, пропустив их под собой, и опять успел ободрать одному бок другому спину. В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, пустив хвост по траве, помчался кругами по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом.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 Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас-барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях. На итальянской сосне шишки колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове такой-ёй-ёй. Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленнее. «Отдавай ключик!» — заорал Карабас-Барабас, разинув в пасть. Буратино пополз по ветке, добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас-Барабас тряхнул сильнее, повернулся,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 «На помощь! Ни в чем не виноватым деревянным человечкам!» Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полетом начали стричь воздух перед самым носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами. Стрижни муха, как серая молния, вжик мимо носа. Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун –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 И опять помчались по вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы. На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. Благородный Артемон решил теперь вступить в открытый бой. Сел на хвост, оскалил клыки. Бульдоги налетели на него и все втроём покатились клубком. Артемон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного — добраться до Артемонова горла мертвой хваткой. Визг и вой стояли по всему полю. На помощь Артемону шло семейство ежей. Сам еж, ежиха, ежова тёща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята. Летели, гудели, толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах шипели крыльями свирепые шершни. Ползли жужелицы и кусачьи жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту. Жужелицы и жуки кусали за пупок. Коршун клевал то одного пса, то другого кривым клювом в череп. Бабочки и мухи плотным облачком, толклись перед их глазами, застилая свет. Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью. И вот когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. тоже случилось и с другим бульдогом. Второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле. Благородный Артемон вышел из боя победителем. Тем временем Карабас-Барабас вытащил наконец из огромного рта колючую шишку. От удара по темени у него выпучились глаза. Пошатываясь, он опять схватился за ствол итальянской сосны. Ветер развивал его бороду. Буратино заметил, сидя на самой верхушке, что конец бороды карабаса-барабаса, приподнятый ветром, приклеился к смолистому стволу. Буратино повис на суку и, дразнясь, запищал ковер. «Дяденька, не догонишь! Дяденька, не догонишь!» Спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас-барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку, побежал за ним, пошатываясь, кругом дерева. Обежал раз, вот-вот уж, кажется, и схватил скрюченными пальцами удирающего мальчишку, обежал другой, обежал в третий раз... Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле. Когда борода окончилась, и Карабас-Барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне.